Глава 5. Боль эмпатии. «Иногда я думаю, что мне нужно лишнее сердце, чтобы чувствовать все, что я чувствую». Саннабер Хан. «Тысяча фламинго». У Рэйчел Хорн были неприятности. Она изо всех сил старалась попасть в престижную университетскую программу по управлению Всемирными благотворительными фондами. К сожалению, рынок труда и в лучшие времена переполнен теми, кто хочет изменить мир. Спустя год после окончания университета Рэйчел очень нуждалась в работе, чтобы рассчитаться со студенческими долгами. Подвернулась вакансия управляющей в хосписе для пенсионеров, страдающих деменцией. Рэйчел надеялась, что здесь она наконец-то сможет помогать людям, хотя эта работа и была далека от ее изначальных планов. Пожалуй, Рэйчел справится с этой работой более чем хорошо, поскольку она чувствительный человек. Уход за пожилыми людьми, безусловно, важная работа, но для Рэйчел она оказалась очень тяжелой. Ее дни были наполнены непрерывной заботой о пациентах, логистикой, реальными вопросами жизни и смерти, и все это она должна была делать с улыбкой. Офис Рэйчел располагался в кладовке, Над компьютером громоздились доски для дарца, а через тонкие, будто из картона, стены постоянно доносился тревожный писк датчика. Еще чье-то сердце остановилось. Разумеется, были и хорошие моменты. Иногда ей удавалось достучаться до безнадежного, как казалось, пациента и подарить ему немного радости. Например, одному из больных она включала музыку, хотя коллеги твердили, что это напрасная трата времени, потому что ему уже не помочь а он в один из дней повернулся к ней и пропел строчку из песни. Это был единственный раз, когда он заговорил с ней, но именно тогда она поняла, что действительно кому-то помогает. Однако эти моменты стоили ей слишком дорого. Нужно было замедлиться и выделить пациенту больше времени, поэтому все выбивались из графика. А еще Рэйчел, как и все, кто работает в этой сфере, сталкивалась с потерями. Нередко работник хосписа привязывается к своему подопечному, а через какое-то время обнаруживает его мертвым. Рэйчел не понимала, как ее коллеги могут просто двигаться дальше, будто ничего не случилось. Их поведение казалось ей холодным и отстраненным. У меня не получалось дистанцироваться от пациентов, и их боли, признается она. Я не могла просто сказать, «О, ровно пять, сворачиваюсь и иду гулять с друзьями». Что я сказала бы друзьям? «А у меня на смене кто-то умер». «Что?» Иногда люди на пороге смерти открывались Рейчел, Рэйчел, делились с ней эмоциями, сожалениями или даже семейными секретами, которые не хотели уносить с собой в могилу. Будучи чувствительной, Рэйчел выслушивала их без осуждения и успокаивала, как могла. Но для нее самой этот эмоциональный труд был невыносимым. «Я держала себя в руках при людях, которым это было нужно», вспоминает она. Но стоило мне сесть в машину, как я начинала рыдать. Теоретически Рэйчел меняла мир к лучшему, но при этом не высыпалась и возвращалась домой в слезах, а с утра начинала плакать снова. Спустя всего пять месяцев она была на пределе, физически и морально, пора было что-то менять. Именно тогда она и встретила француза по имени Флориан. Его добрые глаза и беззаботное поведение — напомнили Рэйчел себя из прошлой жизни, в которой было место для нее самой. У Флориана этого места было полно, он путешествовал автостопом по всему миру. Оказалось, что он провел несколько дней в кемпинге, которым владел друг Рэйчел. Его жизнь выглядела безмятежной, никаких срочных встреч или трагических смертей, которые полагалось сухо вписывать в ежедневный отчет. Флориан и Рэйчел проговорили весь вечер, потому что ее вопросы не заканчивались. На каждый из них он терпеливо отвечал. «Нет, он не из богатых. Нет, он не чувствовал опасности. Нет, на него никогда не кричали, когда он устанавливал палатку. Да, он был счастлив. А что насчет нее?» Постепенно Рэйчел осознавала. Она ему завидует. Многие люди ни за что не стали бы повторять путь Флориана, а для нее он казался реальной и достойной альтернативой ее нынешней жизни. На следующий день Рэйчел и Флориан заключили сделку. Она увольняется с работы, а он встречает ее дома с рюкзаком и палаткой наготове. С его помощью она сделает то, чего многие родители так боятся — отправиться неизвестно куда с незнакомцем. Она знала, что может потерять многое, в том числе все свои деньги, и рискует оказаться в настоящей опасности. Знала, но при этом чувствовала облегчение. Впервые за долгие годы она спаслась от постоянной атаки чувствами и нуждами других людей. Обратная сторона эмпатии. Эмпатия — один из величайших даров чувствительных людей, но иногда она обращается в проклятие. Эмпатия — это боль. Она заставляет нас погружаться в чувства другого человека, проживать их вместе с ним, но в своем теле. Как и все эмоциональные переживания, такой опыт иногда может оказаться слишком тяжелым и вместе с тем хаотичным. Как видим, эмпатия имеет ряд побочных эффектов. Один из них — тяжелое внутреннее переживание глобальных мировых событий, неважно, наблюдаете ли вы за ними в новостях или испытываете на себе. Другой — эмоциональное выгорание, называемое также «усталостью от сострадания», когда нервная система человека истощается от заботы о других. Эмоциональное выгорание и испытала на себе Рэйчел Хорн. Под его угрозой находятся учителя, медсестры, врачи, родители в декрете, то есть все, кто так или иначе заботится о других. Известно, что в 2021 году в разгар пандемии огромное количество работников здравоохранения уволилось именно по причине эмоционального выгорания. По данным Американской медицинской ассоциации на 2022 год, каждый пятый доктор и две из пяти медсестер заявляют, что собираются уволиться в течение двух лет. Треть медицинского персонала планирует сократить количество рабочих часов. Спросите любого чувствительного человека, и он с готовностью подтвердит, один из постоянных побочных эффектов развитой эмпатии — впитывание нежелательных эмоций. Некоторые почти физически ощущают присутствие эмоций в пространстве, из-за этого им порой кажется, что их внезапно захватывают эмоции без какого-либо повода. Вот вы наслаждаетесь кофе, а в следующую секунду уже пугаетесь и нервничаете, судорожно оглядываясь по сторонам. По словам одной девушки, она словно ощущала на себе эмоции матери, ее тревогу, даже если они были далеко друг от друга. Менее чувствительные люди тут же найдут решение этой проблемы. Возьмите и убавьте эмпатию. Чувствительные люди слышат это всю жизнь. Вот только ослабить или выключить эмпатию, как и физические ощущения или глубокие мыслительные процессы, невозможно. Своими словами, как на вас влияют эмоции других? Когда я вхожу в комнату, первым делом обращаю внимание на присутствующих и сразу настраиваюсь на их эмоции. Позитивные эмоции придают мне сил, а негативные опустошают. Иногда мне кажется, что я чувствую даже эмоциональное состояние животных, Джеки. Мне сложно справляться с эмоциями других. Мужчина вроде не должен их замечать. Если честно, я даже научился избегать зрительного контакта, игнорировать тон голоса, язык тела, манеру говорить и многое другое. Так я заглушаю слишком сильные чужие эмоции. Люди, которые злятся или хотят кому-то навредить, способны вывести из строя мою нервную систему на долгое время, если я с ними взаимодействую или даже спровоцировать травму. Проделав огромную работу над собой, я научился отделять свои эмоции от чужих. Тренд. Я чувствую и иногда даже визуализирую чужие эмоции. Часто мне сложно бывает понять, где заканчиваются эмоции других людей и начинаются мои. Хуже всего находиться среди незнакомцев. Все смешивается, и я не могу различить, я испытываю это или не я. Если я чувствую перегрузку, чужие эмоции сказываются на мне негативно. Если я в стабильном состоянии, то быстрее понимаю, как помочь человеку. Но даже в таких ситуациях мне нужно быть осторожным, И не брать на себя слишком много. Мэтью. Я впитываю все. Пытаюсь контролировать это, но чувствую себя человеческим градусником. Могу определить эмоциональную температуру человека или даже целой компании. Кей. Эмоциональное заражение. Все чувствительные люди хорошо знают, что эмоции заразны. Они передаются от одного человека к другому так же быстро, как банальная простуда. Психологи отделяют распространение эмоций от эмпатии. Они называют это эмоциональным заражением. Мы все в той или иной мере подвержены ему вне зависимости от уровня чувствительности. Речь не только о негативных эмоциях, например, страхе или гневе. Точно так же мы впитываем и приятные эмоции, когда веселимся, улыбаемся или танцуем с друзьями. Способность улавливать эмоции другого — важнейшая часть того, что делает нас людьми. Наряду с чувствительностью она помогает нашему виду выживать. Когда группа людей заражается вдохновением, они начинают вместе работать для достижения общей цели. Когда они заражаются страхом, они мобилизуются перед лицом угрозы и дают ей отпор. Распространение эмоций отчасти возможно благодаря явлению, которое ученые называют «эффектом хамелеона». Подобно хамелеону, который сливается с окружающей средой, мы неосознанно копируем манеры, выражения лица и жесты людей вокруг нас, чтобы лучше вписаться в общество. Например, если коллега улыбнется вам, когда вы столкнулись в коридоре, то вы, скорее всего, автоматически улыбнетесь в ответ. Подобные социальные отклики весьма полезны. Если вы отражаете поведение другого человека, вы ему нравитесь. Эффект хамелеона также объясняет, почему компания друзей со временем начинает разговаривать или шутить одинаково, или почему нам так легко установить контакт с незнакомцем, просто возвратив ему его же эмоции. Исследователи обнаружили, что люди с высоким уровнем эмпатии, включая чувствительных людей, демонстрируют эффект хамелеона гораздо лучше от остальных. Это объясняет, почему, по словам чувствительных людей, незнакомцы охотно делятся с ними своими историями и переживаниями, как в случае с Рэйчел Хорн и ее пациентами. Даже не осознавая этого, чувствительные люди автоматически отзеркаливают эмоции окружающих, создавая таким образом доверительную атмосферу. Биологический процесс улавливания и возврата эмоций состоит из трех этапов. Первый этап — эффект хамелеона когда вы отражаете жесты другого человека, неважно, улыбку или хмурый взгляд. Второй этап — так называемая петля обратной связи, когда тело воспринимает внешнее проявление эмоции, счастье или беспокойство, а мозг начинает ее чувствовать. Третий этап — собеседник делится с вами своими переживаниями или опытом. В идеале из его слов вы понимаете, что обрадовало или огорчило его, и, кроме того, почему ту же эмоцию испытали вы сами. Это особенно полезно, если вы сталкиваетесь с болезненными эмоциями. На этом этапе вы можете осознать контекст событий и понять не только, что вы чувствуете, но и почему. Однако третий этап может усилить петлю обратной связи. По мере того, как вы синхронизируетесь с другим человеком, изначальное легкое беспокойство может перерасти в настоящий стресс. Еще хуже, если происходит сбой в коммуникации. Возможно, вы подхватили эту эмоцию от человека, который не хочет ничего обсуждать, и тогда добавляются еще и тревожность и неясность. Представьте, что ваш коллега возвращается после беседы с боссом весь в слезах, собирает вещи и уходит. И вы уже испытываете достаточно стресса, просто впитывая его страх и подавленность, даже если понимаете причину увольнения. Но если за этим не следует никакого объяснения, то вы невольно начинаете сомневаться, а не уволят ли вас следующим. Если вы не относите себя к чувствительным людям, то наверняка задаетесь вопросом, почему они так много говорят о своих чувствах и эмоциях. Дело в том, что через этот цикл они проходят постоянно. Из-за эмпатии они впитывают в себя все чужие переживания. Разделять с другим человеком его эмоции — это прекрасно, Но когда так происходит постоянно, становится действительно тяжело. Самые мощные распространители эмоций. Одно дело впитывать эмоции незнакомца, и совсем другое — эмоции самых близких людей. Ученые пришли к выводу, что именно эмоции близких наиболее заразны, особенно если они исходят от партнеров, возлюбленных, супругов. Одно из исследований доказывает, что супруги сильно влияют на уровень стресса друг друга. Совместный стресс, в свою очередь, влияет на степень удовлетворенности браком. Как рассказала нам одна из чувствительных женщин, когда ее муж ругается или злится, даже по причине никак с ней не связанной, ее тело автоматически реагирует как физически, так и эмоционально. Она паникует и может даже заплакать. Мужу при этом сложно понять, почему его эмоции так влияют на жену. Примечательно, что, по словам одного из ученых, женщины больше мужчин подвержены эмоциональному заражению, особенно если это стресс или негативные эмоции. Вероятно, потому что общество навязывает женщине особую социальную роль — обслуживание эмоциональных потребностей окружающих. Другое исследование показало, что депрессия одного супруга часто приводит к депрессии второго. То же самое и в отношении родителей и детей, и даже тех, кто просто живет в одной квартире. Усугубляет ситуацию тот факт, что негативные эмоции распространяются быстрее, чем позитивные. В одном из исследований участников попросили наблюдать за испытуемым, которому надо было незапланированно выступить с речью, а потом на глазах у всех решать в уме математические задачи. Его стресс был настолько заразителен, что у всех участников заметно повысился уровень кортизола, гормона стресса, даже если они просто наблюдали за происходящим через одностороннее зеркало или смотрели видео, находясь в другом месте. Неудивительно, что многие чувствительные люди, по их словам, терпеть не могут определенные ТВ-шоу или фильмы, особенно те, где присутствуют интенсивные негативные эмоции нагнетание эмоциональной атмосферы и жестокость. Все вышесказанное только подчеркивает важность разумного подхода к выбору своего окружения. Вы окажете себе огромную услугу, если отстранитесь от тех, кто постоянно жалуется, от злых или токсичных людей, и от тех, кто, выражая сильные эмоции, остается равнодушным к эмоциональному состоянию других. Такие люди — самые мощные распространители эмоций в мире, От них вы заражаетесь негативом так же быстро, как COVID-19 в больницах или общественных местах во время пандемии. Эмпатия как нож в сердце, и иногда с ней тяжело жить. Но если остановиться и задуматься, то станет очевидным. Не обязательно разделять чужие страдания, чтобы помочь людям. Конечно, каждому человеку хочется чувствовать, что партнер поддерживает его и понимает трудности, с которыми он сталкивается. И чувствительные люди именно такие партнеры. Однако, когда чужие эмоции сбивают нас с ног, реакция может быть контрпродуктивной. Это как услышать плачущего младенца и заплакать в ответ. Если эмоции причиняют боль, мы даже можем отвернуться от тех, кто страдает. Наверняка вам это знакомо, если вы хотя бы раз переключали канал, где демонстрируется жестокое обращение с животными. Но почему эмпатия вызывает столько проблем? Почему она, основа человеческой морали и двигатель человеческого прогресса, далеко не всегда приводит к оказанию помощи другим? Ответ прост. Эмпатия подобна развилке дороги. Направо пойдешь, придешь к дистрессу и боли. Но можно пойти налево и при должном старании и практике прийти к чему-то прекрасному, что поможет и вам, и тому, кто страдает. Мы имеем в виду сострадание. За рамками эмпатии. Самый счастливый человек на свете не зарабатывает ничего. У такого человека нет ни дома, ни машины. Зимой он уединяется в крошечном непальском монастыре, где нет никаких удобств и даже отопления. Этого человека зовут Матье Рикар. В прошлом он французский молекулярный генетик, ныне — буддийский монах. Рикара немного смущает титул «Счастливого человека», которым его наградила одна из британских газет более 10 лет назад. По его словам, все это обычный медийный шум. Тем не менее, здесь есть доля правды. Рикар участвовал в 12-летнем исследовании медитации, во время которого его мозг неоднократно сканировали. Результаты оказались удивительными. Его мозг был невероятно активен в областях, связанных с позитивными эмоциями. Таких показателей никто раньше не встречал. И они означают, что Рикар невероятно доволен жизнью. Рикар проходил процедуру ФМРТ в институте Макса Планка, Германии. Во время обследования ему показывали фотографии людей, страдающих от боли. Рикару нужно было прислушиваться к своим ощущениям и просто сидеть, наблюдая за чужой болью. По сути, его задачей было включить эмпатию. Спустя какое-то время Рикар, по словам ученых, взмолился. Могу ли я перейти к практике сострадания? Это становится невыносимым. Удивительно, но стоило ему подключить сострадание, как он обнаружил, что может очень долго наблюдать за чужой болью, при этом не испытывая эмоциональной перегрузки. Как сострадание влияет на мозг? Способность к состраданию — черта, тесно связанная с эмпатией, но немного от нее отличающаяся. Эмпатия подразумевает отражение чужого эмоционального состояния, переживание его вместе с другим человеком, а сострадание — ответную реакцию в виде сочувствия, заботы или тепла. Сострадание также предполагает ответное действие. Проявляя эмпатию, мы лишь переживаем эмоции и двигаемся дальше, тогда как при сострадании мы стремимся помочь другому встать на его сторону. В этом случае от состояния стресса и смятения мы переходим к проявлениям любви и тепла. Сострадание делает человека активным. Мы протягиваем руку помощи, а не просто впитываем чьи-то эмоции как губка. При переключении на сострадание меняется сама химия мозга. Немецкий психолог Таня Сингер, исследуя это явление, обнаружила, что мозг задействует разные зоны в зависимости от того, разделяем ли мы чью-то боль, эмпатия или хотим позаботиться о ком-то и облегчить его страдания, сострадания. Пульс замедляется, выделяется гормон окситоцин, активизируются зоны мозга, связанные с заботой и удовольствием. По словам Сингер, сострадая, мы не обязательно испытываем чужую боль, скорее сопереживаем и хотим помочь. Вместо того, чтобы затруднять общение, сострадание укрепляет социальные связи. Отметим. Эмпатия — это прекрасная, это суперсила, которой обладают все чувствительные люди. Но в чистом виде она может быть чересчур утомительной, и именно сострадание позволяет нам использовать эмпатию, чтобы менять мир к лучшему. Чтобы уяснить, в чем заключается разница между эмпатией и состраданием, приведем основные различия. Эмпатия — переживание тех же эмоций, что и другой человек. Сострадание. Переживание чужих эмоций не обязательно. Эмпатия. Фокус внутрь, на собственные чувства или их анализ. Сострадание. Фокус вовне, желание установить контакт и поддержать человека. Эмпатия. Возможные последствия. Боль, страдания или стресс. Потребность отстраниться, чтобы облегчить боль, испытываемую из-за чужих страданий. Сострадание. Гормоны и мозговая активность физически подготавливают нас к оказанию помощи, установлению контакта и заботе о другом человеке. Эмпатия. Выражение лица и действия часто демонстрируют стресс, боль или переживание, гримасы, защитные жесты, например, ладонь в области груди, выражение шока или беспокойства. Сострадание. Выражение лица и действия демонстрируют привязанность к другому человеку. Физическое приближение, установление зрительного контакта, Прикосновение – выражение искренней заинтересованности. Эмпатия – учащение пульса и напряжения. Сострадание – замедление пульса и спокойствие. Эмпатия – активность мозга в областях, отвечающих за негативные эмоции. Сострадание – активность мозга в областях, отвечающих за позитивные эмоции. Эмпатия – возможен как тесный контакт, так и боль и избегание. Сострадание — стремление приблизиться или помочь. Эмпатия — базовый биологический отклик, может проявляться автоматически, без какой-либо тренировки или усилий. Сострадание — необходимые усилия. Сострадание проявить не так легко без практики или твердого намерения. Еще приятнее здесь то, что переход от эмпатии к состраданию меняет уже знакомый нам мир, где всего слишком много. Эти перемены мы видим у огромного количества людей, которые сопереживают чужим трагедиям. Например, жизнь Сьюзан Реттит, чей муж погиб в катастрофе 11 сентября, была разрушена, но невероятная поддержка и сопереживание общества к семьям погибших в теракте помогли ей справиться. Чуть позже Сьюзан столкнулась с женщинами, которые, напротив, не получали никакой поддержки. Это афганские вдовы, живущие в стране, где и были подготовлены убийцы ее мужа. Без мужчин афганские женщины зачастую обречены жить в нищете и порой даже теряют собственных детей. В то время как Америку захлестнула волна исламофобии и ненависти, Сьюзен открыла свое сердце, поскольку понимала, эти женщины не враги, у них есть что-то общее со всеми пострадавшими. Она начала сбор средств, обратившись к обеим противоборствующим странам за помощью. Вскоре она стала соучредителем Международной гуманитарной организации, которая помогала афганским женщинам овладеть навыками, необходимыми для обретения независимости. За свои заслуги Сьюзан Ретик получила президентскую медаль гражданина, одну из двух высочайших гражданских наград США. Впрочем, сама она утверждает, что гораздо важнее для нее была благородная цель обеспечить хотя бы одной женщине из Афганистана такую же поддержку, какую Сьюзен получила в самый тяжелый период своей жизни. Сьюзен не исключение из правил, по крайней мере, по стандартам людей с высоким уровнем эмпатии. Ее пример доказывает, что эмпатия, врожденная сила чувствительных людей, это не просто приятное качество, но и одна из мощнейших суперспособностей, доступных человеку. Во всяком случае, она может таковой стать, если чувствительные люди научатся переходить от эмоционального заражения к сострадательной эмпатии. Но как это сделать? Как перейти от эмпатии к состраданию? Ответ на этот вопрос одинаков как с точки зрения нейробиологии, так и с точки зрения медитативных практик. Все зависит от фокуса внимания. Внимание подобно прожектору, который подсвечивает определенные вещи, а все остальное оставляет в тени. Главный объект вашего внимания становится ярче и, как следствие, трансформируется во внутренний опыт в мысли и эмоции. Вспомните последнее рабочее совещание с руководством компании. Начальник мог сказать вам пять хороших вещей и лишь одну плохую, но если ваш прожектор подсветит только плохое, то с совещания вы уйдете с поникшей головой. А если вы будете обращать больше внимания на хорошие вещи, вам станет спокойнее, и вы обретете эмоциональное равновесие. Чтобы культивировать в себе сострадание, нужно перенаправить свой прожектор с собственных чувств и реакций на другого человека. Эмпатия без проявления заботы и сострадания — это эгоцентричный опыт, утверждает нейробиолог Ричард Дэвидсон. Мы подвергаемся стрессу и пытаемся справиться со своей же реакцией. Сострадание работает прямо противоположным образом. Нас не захватывают собственные чувства и реакции. Наше внимание, наряду с заботой и желанием помочь, направлено на другого человека. Сострадание всегда по определению сосредоточено на других. Сострадающий человек говорит «не важно, что я сейчас чувствую, важно, что чувствуешь ты». Переключиться на сострадание может быть тяжело, но со временем и принадлежащей практике становится легче. Не нужно пытаться выработать теплые нежные чувства к другому. Достаточно просто изменить свое поведение или, как говорит Дэвидсон, направленность и предложить помощь, если это в ваших силах. Сострадание может проявляться в малом. Написать сообщение другу, о котором вы беспокоитесь, или помочь соседке донести тяжелые пакеты с продуктами. В иных ситуациях сострадание означает противостояние хулиганам, борьбу за справедливость и даже решение самых важных мировых проблем. Медитация сострадания. Изменить направленность внимания помогает медитация сострадания. Есть много вариаций этой техники. Наиболее известна буддийская практика любящей доброты, уходящая корнями в буддизм. Есть и светские вариации — Но результат всегда одинаков. Аудиогиды по медитации и сострадания легко найти онлайн или в специальных приложениях. Наш фаворит сидячая медитация. Пожелание близким всего наилучшего. Эта техника разработана некоммерческой организацией нейробиолога Ричарда Дэвидсона Healthy Minds Innovation и доступна в приложении Здоровые умы или на SoundCloud. С помощью медитации такого типа вы сначала учитесь проявлять сострадание к самому себе, затем распространять его на тех, кто страдает, и, наконец, на весь мир. Она предполагает многократное повторение определенных фраз, например, «пусть вам встретится меньше трудностей», «да будьте же вы счастливы и в безопасности», «будьте здоровыми и сильными» и другие. Эти простые аффирмации, конечно, объективно не улучшают жизнь, но приучает ваш мозг реагировать иначе в ситуациях, когда требуется сострадание. Суть медитации в том, чтобы помогать вам сохранять спокойствие, сострадательное мышление в течение всего дня и, как следствие, лучше взаимодействовать с теми, кому требуется помощь и поддержка. Если выполнять медитацию регулярно, такое поведение станет для вас обычным. Матьюри Карт, тот самый счастливейший человек, регулярно применяет аналогичные практики, и согласен со взглядом Дэвидсона на сострадание. Если размышления о чужой боли приносят страдания вам самим, то, как утверждает Рикар, стоит взглянуть на это иначе. Не нужно фокусироваться так сильно на самих себе. По его словам, когда человек включает сострадание, он становится смелее, а именно смелости требуется чувствительным людям, чтобы изменить этот шумный мир, где всего слишком много. Смелость делает нас сильными перед лицом страданий и боли. Практикуясь в сострадании, чувствительные люди не только находят якорь в бушующем океане жизни, но и сами становятся опорой для других. Что может успокоить лучше, чем присутствие рядом человека с безусловным состраданием? Такой человек заботится о тебе, но не паникует, смело высказывает свое мнение, но не командует. Сострадание — это язык, который понимают все, а чувствительные люди говорят на нем свободно и уверенно, излучают доверие и надежность, заботу и искренность, а это именно то, что нужно сейчас нашему миру. Другие способы сделать эмпатию менее болезненной. Есть и другие способы усилить сострадание и сделать эмпатию менее болезненной. Сделайте приоритетным сострадание к себе. Некоторые ученые полагают, что эмпатический дистресс выполняет важную защитную функцию. Он не позволяет нам израсходовать все свои силы. Осознавая это, вы можете спокойно удовлетворять собственные потребности, не чувствуя себя эгоистом. Забота и сострадание к себе — это научно доказанные способы убедиться, что у вас достаточно ментальных ресурсов, чтобы проявлять сострадание к другим. Когда вас начинают захватывать чужие эмоции, Постарайтесь осознать это и позвольте себе взять паузу. Выключите новости, отложите телефон. Установите границы с людьми, которые постоянно истощают вас своим стрессом и негативом. Ваши границы не означают, что вам безразличны чужие страдания или что вы не проявляете эмпатию. Напротив, выказывая сострадание к себе, вы устанавливаете адекватный лимит сострадания и заботы, которые вы готовы направить на других. Иначе говоря, заботящийся о других пусть позаботится и о себе. Определите для себя мелкие, но выполнимые шаги. Исследования показали, люди больше подвержены эмпатическому дистрессу и менее охотно проявляют сострадание, если думают, что не смогут изменить ситуацию. Например, когда вы слушаете или читаете новости о войне, жестокости или других ужасах, Поэтому определение мелких выполнимых шагов имеет большое значение как для вас, так и для тех, кто нуждается в помощи. Если вам кажется, что вы не можете помочь, или происходящее на вас давит, постарайтесь разделить свои действия на маленькие, но выполнимые шаги. Например, вам безумно грустно из-за огромного количества бездомных животных, которых усыпляют. Вряд ли у вас получится найти приют, где им не грозит убийство, Или стать волонтером, не говоря уже о том, чтобы забрать домой всех бездомных животных на свете. Но вы точно сможете перечислять деньги одному из приютов или взять на некоторое время собаку или кошку, пока им не найдут новый дом. А еще можно поделиться постом в соцсетях, чтобы вдохновить друга или знакомого забрать животное домой. Сфокусируйтесь на положительных эмоциях. Культивируйте в себе эмпатическую радость при всяком удобном случае. Ее отличие от простой радости в том, что вы удваиваете собственную эмпатию, но в ином направлении. Вы фокусируетесь на впитывании счастья других. Исследования показывают, когда мы радуемся успехам других людей, мы активируем систему вознаграждения мозга, что, в свою очередь, улучшает наше состояние и ведет к большей удовлетворенности жизнью и более глубоким и близким отношениям. Эмпатическая радость влияет и на желание помогать людям. Вы начинаете делать это гораздо охотнее, то есть проявляете сострадание. Прочувствовать счастье другого человека можно по-разному. Разделить с ним победы и достижения, заметить и признать его сильные стороны, например, чувство юмора или доброту, или просто понаблюдать за тем, как играет ребенок или ваш питомец. Еще один способ — фокусироваться на позитивных последствиях своих стараний. Если вас охватывает печаль, напомните себе о людях, жизнь которых вы уже изменили, а не о тех, кто до сих пор нуждается в помощи. Практикуйте осознанность. Брук Нильсон, психотерапевт и основательница Центра терапии для высокочувствительных людей, предлагает простую практику осознанности для выявления эмоционального заражения. Практика заключается в том, чтобы остановиться и задать себе вопрос — «Это мое чувство или оно принадлежит кому-то другому?» Возможно, вы ответите быстро и без запинки, а возможно, вам придется задуматься и прислушаться к себе. Если вы испытываете определенные эмоции от общения с конкретным человеком, вполне вероятно, что эти самые эмоции принадлежат ему, а не вам. Будьте осторожны с обманчивыми эмоциями, которые притворяются вашими. Например, если вам тяжело на душе после встречи с подругой, то, скорее всего, это не ваши ощущения. Подруга опустошена и разбита из-за расставания с любимым человеком, а вы впитали ее эмоции. Если эмоция принадлежит не вам, самое время четко определить это. Используйте следующую технику визуализации. Представьте две корзины. На одной написано «моё», а на другой «не моё». Возьмите эмоции и мысленно опустите их в корзину «не моё». А потом представьте, что передаете эту корзину владельцу и позволяете ему забрать ее с собой и самостоятельно разобраться со всем ее содержимым. Чтобы избавиться от слишком навязчивых эмоций, можно шагнуть в визуализации дальше. Например, Брук Нильсон в конце дня представляет себе пылесос, который высасывает из нее все негативные эмоции и стресс, невольно впитанные за весь день. Такая практика помогает избавиться от заразных эмоций, которые она вобрала, даже не осознавая, и мысленно провести четкую линию «Все, хватит, я больше не буду от них страдать». Проявляйте любопытство. Легко замечать чувства и эмоции других, думая, что мы их понимаем. В конце концов, чувствительные люди в совершенстве умеют считывать язык тела и другие сигналы. Тем не менее, результаты наших наблюдений не всегда объективны, и не отражают полную картину происходящего, поскольку никто не способен знать наверняка, что чувствует другой. Человек, который выглядит злым, возможно, вовсе не зол, а просто не выспался или расстроился по каким-то причинам. Так что проявите любопытство и спросите у людей, что они испытывают. Даже если ваши догадки верны, людям важно быть услышанными, а более глубокое понимание ситуации поможет вам отделить свои чувства от чужих, избежав эмоционального заражения. Если собеседник выражает слишком сильные эмоции, сфокусируйтесь на наблюдении, а не на поглощении. Для этого можно представить, что между вами возникла стеклянная стена, которая позволяет вам видеть эмоции другого человека, но не пропускает их к вам через стекло, а возвращает обратно к собеседнику. Жизнь на краю света. Вероятно, первым признаком того, что Рэйчел Хорн была не в себе, стали слова одного из местных жителей «Надеюсь, ты взяла с собой теплые вещи». Вместе с Флорианом Рэйчел отправилась в поход к мысам Шотландии, взяв с собой лишь несколько шерстяных свитеров и тонкий спальный мешок. В климатических условиях Северного моря с холодными ветрами этого было явно недостаточно. Официально все еще было лето, но по ночам Рэйчел дрожала от холода, который порой даже вызывал легкий термический шок. Только Флориан и его одеяло из специального материала спасали ее от необходимости срочного медицинского вмешательства. Их рацион также оставлял желать лучшего. Неделями бродили они по необитаемым островам и брали с собой легкую, калорийную и простую еду. В основном это были просто отварные макароны. Тоскоя по приправам, Рэйчел научилась собирать водоросли, как местные шотландцы делали веками. Иногда она радовалась ясному небу, а иногда насквозь промокала под проливным горизонтальным дождем. По ее словам, это был самый тяжелый период в ее жизни, но вместе с тем — лучший. Целыми днями Рейчел прогуливалась вдоль просторных пляжей, изучала местность или сидела на краю утеса и любовалась небом. Над головой парили орлы, а из океана то и дело показывались дельфины. Иногда она сочиняла стихи, но чаще просто наслаждалась происходящим. Приятнее всего было то, что ее чувствительный мозг мог спокойно работать без всяких помех. Своим опытом она поделилась с нами в интервью. «Впервые в жизни у меня было место и время для восстановления. Никаких соцсетей, которые твердят, что нужно пить детокс-чай для похудения, никакой рекламы, которая обещает заполнить пустоту внутри новым купальником и красивыми туфельками. Никаких звуков посудомойки, телефона или кассы супермаркета. Я взяла перерыв, удалившись от современной жизни, где все вечно спешат, и от бесконечного погружения в эмоции сотен людей, с которыми я сталкивалась в течение дня. Я отключилась от этого потока, и лучшего подарка самой себе я и придумать не могла. Спустя три месяца жизни на островах Флориан и Рейчел улучшили условия жизни. Починили старый фургон, и превратили его в крошечный дом на колесах. Они парковались в горах или на удаленных пляжах Франции, а в цивилизацию возвращались, только чтобы купить продукты или встретиться с друзьями. Во время путешествия Рэйчел встретила удивительных людей, которые, как и она, хотели изменить что-то в этом мире. Офф-гридеров, собирателей, органических фермеров и многих других. По ее словам, эти люди вдохновили ее остановить бег. Офф-гридер. Человек, который живет в доме, не подключенном ни к одной из коммунальных систем. Вода, электричество и так далее. Они с Флорианом поженились и осели в коттедже во Франции, где Рэйчел теперь занимается регенеративным, восстановительным земледелием. Она устроилась на новую работу, которая не так изматывает ее чувствительную натуру, но позволяет ей приносить пользу обществу. Теперь она штатный исследователь и писатель, в Международной образовательной благотворительной организации. Рэйчел первая сказала бы, что такой нестандартный образ жизни подойдет далеко не каждому чувствительному человеку. В ее случае это было именно то, что нужно. Она смогла поставить на паузу весь ураган эмоций, испытываемых ею постоянно. Эта пауза дала ей шанс построить жизнь, которая гармонирует с ее чувствительностью и позволяет в полной мере раскрыть и использовать дар эмпатии во благо. «Высокочувствительные люди обрабатывают все очень глубоко», — пишет она. «И мы не будем счастливы, если запрячем истинные эмоции и будем жить так, как нам говорят. Неважно, мечтаете ли вы жить на колесах или в особняке, важно прислушаться к себе и спросить, чего вы на самом деле хотите от жизни, а затем поверить в это и смело устремиться к мечте».